Первая шалость. После физкультуры у всех разыгрался аппетит. Но обед сначала нужно приготовить. И как нарочно сегодня очередь домика Конни. Если мы постараемся, то сможем получить плюс. Надеется Инна. Но плюса им не достается. Скорее наоборот. Спагетти склеились в один липкий ком. И к тому же вместо соли они случайно добавили сахар. За такое точно никаких плюсов не полагается. Я считаю, что за такую ужасную стрипню можно и минус поставить, — заявляет Торбин. Минус они, к счастью, не получают, но сморщенных носов и недовольных лиц одноклассников им уже вполне достаточно. Хуже всего оказывается реакция Анны и Билли. «Никогда бы не подумала, что мне могут не понравиться спагетти», — говорит Билли. «Но может, она это не со зла? А вот Анна высказывается очень резко. Поздравляю!» — бросает она. — И как вы вообще умудрились такое настряпать? — Ты сначала сама попробуй что-нибудь приготовить. — огрызается Лотта. — Вот именно! — свирепо посверкает глазами Конни. В этот момент она очень рада, что живет не с ними. После небольшого перерыва ребята снова идут купаться. А ближе к вечеру, когда солнце уже не так сильно жарит, господин Венкер ведет всех на небольшую прогулку по лесу. «Быстренько, собирайтесь, через 10 минут выходим!» Торопит он. Конни, Лотта, Инна и Клариса бегут к своему домику, чтобы надеть кроссовки. Конни могла бы поклясться, что ставила их в шкаф, но сейчас их там нет. «Никто не видел мои кроссовки?» спрашивает она растерянно. «Мои тоже пропали», отвечает Клариса. «И мои?» присоединяется Инна. Лотта упирает руки в бока. «Наверное, их кто-то спрятал». Они лихорадочно перерывают все шкафы, смотрят под кроватями и за батареей, но кроссовок нигде нет. «Это могли быть только мальчики», предполагает Конни. «Я посмотрю снаружи». Она выходит на улицу и, кто бы мог подумать, находит под ковриком записку. «Карта сокровищ», написана на ней корявыми буквами. Конни уже догадывается, чей это почерк. На карте нарисован их домик и большой крест неподалеку от него. Следуя указаниям карты, девочки приходят к дереву. Оно растет ровно там, где на карте располагается крест. «Ну и где наши...» — начинает Клариса, но посередине фразы замолкает. Она, как и Конни, Инна и Лотта, заметила кроссовки. Кто-то связал их за шнурки, закинул на ветки, и теперь они там болтаются. Хоть это и не елка, Кроссовки на дереве смотрятся, как новогодние игрушки. Девочки переглядываются. «И как мы их оттуда снимем?» Потерянно интересуется Инна. «Очень просто!» не взбирается вверх по стволу дерева, встает на толстую ветку и дотягивается до первой пары кроссовок. Она сбрасывает их вниз, залезает немного выше и подцепляет вторую пару. Но оставшиеся кроссовки висят очень высоко, на тонких ветках. На которые можно залезть, разве только если ты белочка. И что теперь? недоумевает Лотта. Нам нужна какая-нибудь палка, говорит Клариса. Можем взять весло! приходит конь, не в голову идея. Ага! Инна уже вытаскивает его из лодки. На их счастье, длины весла хватает. Конечно, ине приходится немного попрыгать, чтобы стянуть кроссовки с ветки, но в конце концов у нее получается. Ура! Девочки наконец-то с облегчением надевают кроссовки. А теперь нужно бежать. Весь класс уже собрался и ждет их. Конни ищет взглядом Торбина. Тот стоит и довольно ухмыляется. Ну, конечно, это был он. И его вид становится еще довольнее, когда госпожа Фогель с красным от негодования лицом набрасывается на девочек. «Где вы были так долго? За такое вы точно получаете минус!» Но это несправедливо!» Выпаливает Лотто. «Кто-то закинул наши кроссовки на дерево, и нам пришлось их оттуда снимать». «Кто-то сделал что?» Госпожа Фогель хмурится. «Наши кроссовки висели на дереве, на самом верху», объясняет Клариса. «Кто это сделал?» Строго спрашивает госпожа Фогель. Разумеется, все молчат. не смотрит на Торбина, но ему почему-то срочно приспичило завязать шнурки. «Ладно, нам уже пора выдвигаться», — торопит господин Венкер. Ребята, наконец, отправляются в путь по лесной дороге. Конни оглядывается в поисках Анны и Билли, но они как нарочно идут рядом с госпожой Фогель, так что Конни лучше остается со своими соседками. К тому же им нужно еще кое-что обсудить. «Это точно был Торбин», — заявляет Конни. «Сто процентов», — пыхтит Лотта. «Как считаете?» Задает вопрос Ина. Может, мы тоже что-нибудь для него придумаем? Фух! Я больше не могу. После прогулки по лесу конни швыряет кроссовки в угол и падает на кровать. Я тоже. Клариса плюхается рядом с ней. Тут поможет только одно: говорит Лотта и достает из рюкзака пакетик шоколадных конфет в форме жучков. «Смотрите, что мне дала бабушка. Хотите?» Еще бы! Что за вопрос?» «Они такие красивые! Их даже почти жалко есть!» Замечает Конни и кусает конфету. Но ну, только почти!» «Ой, а внутри они пустые!» Немного разочарованно тянет Клариса. «Слушай, а у тебя случайно не найдется жучка для Торбина?» Спрашивает вдруг Ина. «Для Торбина? Ты что, шутишь?» Возмущается Конни. Я только подумала, что мы можем наполнить его начинкой и дать Торбину, — объясняет Инна. Конни, лота и Клариса ничего не понимают, так что Инне приходится намекнуть ещё яснее. Не помните, на кухне случайно не завалялась тюбика горчицы? А -а, -а, а а Конни наконец догадалась, к чему клонит Инна. Да, на кухне определенно была горчица. Ну, для хорошего дела не жалко соглашается Лотта, хоть ей и нелегко пожертвовать своего последнего жучка. не кивает. «Да, даже для очень хорошего».